Глава первая. Оставалось каких-то пять секунд до того момента, когда клиент начнет стрелять. Условность, конечно, но на то и законы жанра. Положительные и отрицательные герои долго смотрят друг другу в глаза, медленно опускают руки к кобуре с кольтом, а потом один из них все-таки успевает выстрелить первым. Причем даже ежу понятно, что этим первым будет именно положительный герой. Но без этой сцены вестерн все равно, что зима без снега, И лето без жары. И как любое лето и зима чем-то отличается от предыдущих, так и главная сцена вестерна должна иметь какие-то интересные нововведения при сохранении исходных условий. В этом фильме перестрелка имела место в Саолуне. Банальной, казалось бы, некуда. Но Клинтыствуд, на то и Клинтыствуд, что против него был не один злодей-шериф, а еще пять подонков с револьверами и ружьями. Стрелять начали почти одновременно. Но Клинт выиграл доли секунды, и ему удалось положить всех своих врагов. При этом в него не попало ни одной пульки. Может быть, потому что команда шерифа в этом самом салуне хорошенько приняла на грудь? Впрочем, логика тут неуместна. Зритель, в том числе и я, получает то, что он рассчитывал получить. Он удовлетворен совпадением ожидаемого и свершившегося, и ему хорошо. Актерам и продюсерам тоже. «Ты будешь обедать перед уходом?» – раздался из кухни голос тетушки Милы. «Пожалуй, нет», – отозвалась я. «В такую жару есть что-то не хочется». Я взглянула на циферблат электронных часов, стоящих на серванте. «Без пятнадцати два. В половине третьего у меня назначена встреча. Позвонил какой-то мужчина, отрекомендовался знакомым моих знакомых. Назвал фамилию человека, которому я в свое время помогла переправить довольно крупную сумму наличных, Из одного офиса в другой. При том, что все четко знали, на машину с деньгами обязательно будет совершено нападение. Плюс существенное добавление. Милиция в этом деле, равна, как и охранные структуры, задействовать было нельзя. По целому ряду причин. Звонивший не представился. Сказал, что ему необходимо со мной встретиться и предложил нам совпасть, как он выразился, на набережной. На набережной, так на набережной. Почему бы и нет? но у меня выработалась стойкая привычка обязательно осматривать местность перед тем, как на данном пространстве произойдут какие-то события. Правильно провести диспозицию, если, конечно, есть такая возможность, и считать, что половина дела уже сделана. Чтобы попасть на нужное место минут за 20 до назначенного срока, мне следовало собираться уже сейчас. Я бросила последний взгляд на экран телевизора, по которому под музыку кантри шли красные титры на черном фоне. Фильм заканчивался. Калиентест тут медленно тусил на лошаденке по прерии, усталый, но довольный. А звуки флейты и банджа перекрывал шум доносящийся со двора. Я выглянула в окно и увидела толпящуюся возле соседнего подъезда группу людей. Судя по их напряженно, скоромному и в то же время деловому виду, это были похороны. И публика ожидала выноса тела. «Мила!» – обратилась я к тетушке. «Ты не знаешь, кого там хоронят?» Словно в ответ на вопрос раздался звонок в нашу дверь. Тетя оторвалась от очередного триллера. Она недавно перечитала «Сорок томов Агаты Кристи», устала от детективов, и теперь ей хотелось чего-нибудь погорячее. Поспешила в коридор и открыла дверь. На пороге стояла соседка по лестничной площадке Матильда Карловна, дама лет шестидесяти, с жиденькими косичками на выпуск. «Милочка», — обратилась она к тетушке, — «ты представляешь, какой кошмар?» «Какие времена настали, а? Да, и какие же?» – рассеянно осведомилась моя тетушка. Ее мозги были заполнены перестрелкой на бензоколонке где-то на окраине Орегона из романа Хэмфри Аксмана «Я приду выпить вашу кровь». И Мила еще не окончательно включилась в реальность. «Ужасные!» – сплеснула руками Матильда Карловна. «Неужели вы не в курсе?» «Смотря чего...» «У тети Клавы, косиршей из овощного магазина, что через дорогу сына убили», — поведала Матильда Карловна. «Ни за что, ни про что». «Ужасно», — согласилась с ней мила. «Так это его сейчас хоронят?» «Ну да», — проговорила Матильда Карловна. «Сейчас выносить будут, я побегу, а то не успею. И вы собираетесь, милочка». Эту фразу соседка договаривала уже на ходу, сбегая по лестнице через две ступеньки. «Ах, вот оно что!» что чесала переносица тетя Мила. «А я-то думала, кого это там хоронит. Оказывается, сына тетя Клавы. Теперь все ясно». Она вернулась в свою комнату, снова уселась на диван с ногами и снова плыла в роман Аксмана, откуда ее так грубо выдернули в реальную жизнь. Выйдя на пенсию, тетя Мила большую часть своего времени проводила за чтением детективной литературы. Эта пламенная страсть, на мой взгляд, имела одно очень интересное объяснение. Моя любимая тетушка, трудясь в области юриспруденции, всю жизнь имела дело с теоретическим, так сказать, аспектом реальности. Читая лекции в милицейской академии, консультируя следователей, она соприкасалась с аспектом практическим. А сейчас, когда досуг стал занимать большую часть ее времени, периодически выкраиваемого для беседы с абитуриентами и репетиторства, тетя Мила с головой ушла в идеальный аспект криминальной сферы. Чтение давало ей возможность на один вечер погрузиться в четко отлаженную модель реальности, каковой предоставлял детектив, проверить свои аналитические способности и вынести суждение об авторе, его способностях строить сюжет и подчас упрекнуть его в неточностях или шулерской игре с читателем. Это, дорогая моя, как в жизни невозможно выстроить кристально четкий сюжет, какая-нибудь зазубринка когда объявится, но зачем же автору самому усугублять свои недостатки? Ведь старый дворецкий ни в коем случае не может быть преступником. Это против всех правил, заявила мне как-то вечером раздраженная тетя Мила, потрясая каким-то переводным романом. Мало-помалу тетя Мила и меня втянула в свое хобби. Я глотала один роман за другим, но у меня пока что это не принимало таких тотальных масштабов, как у нее. Я еще как-то держалась по двум причинам. Во-первых, давняя но усиливающаяся с каждым годом любовь к кинематографу. Здесь могла бы дать фору любому кинокритику. Помимо тысяч фильмов, просмотренных мной, я еще обладала, скажу без ложной скромности, феноменальной памятью. Однажды областная газета вздумала проводить еженедельный конкурс знатоков кинематографа. Через месяц газетчики вынуждены были свернуть этот проект, поскольку я четырежды получала суперпризы и потом моя тетушка раздаривала тефалевскую посуду по своим знакомым. Во-вторых, я все же была не столь свободна, как тетушка – Работа есть работа, и подчас она сжирала сутки за сутками, не оставляя секунды того бесценного материала, который в армии называется личным временем. «Вы работаете по специальности?» спросила меня одна дама из статистического комитета, пришедшая как-то вечером с ворохом бумажек под мышкой. «Да вы не бойтесь, опрос у нас анонимный». «А я и не боюсь», – пожалая плечами. «Пишите, что по специальности». Хорошо, что в этот раз статистика мне пришло в голову, выяснять, по какой именно специальности я работаю. Впрочем, в дипломе, если бы я его имела, было бы написано «референт-переводчик». Какая-то доля правды в этом была. Я действительно могла бы исполнять эти обязанности, которые, впрочем, не исчерпывали и сотой доли навыков и умений, приобретенных мной за время учебы. По окончании вуза мы могли заниматься как диверсионно-подрывной работой, так и вождением транспортных средств в особо трудных условиях, как переводами с африканских языков, так и восточными боевыми искусствами. Нас готовили по очень широкому профилю, причем с каждым студентом занимались индивидуально. Впрочем, я говорилась не со студентом, а со студенткой. В это закрытое учебное заведение принимались лица исключительно женского пола. Меня туда пристроил папа-генерал, который в настоящее время доживал остаток своих дней с новой женой на моей далекой родине во Владивостоке. Поскольку с мачехой мне видеться решительным образом не хотелось, а в Москве и оставаться не было возможности после того, как я с треском хлопнула дверью, разругавшись со своим начальством, то я и подалась к тетушке в этот волжский городок, как-никак областной центр. «Ты хоть к обеду вернешься?» – осведомилась тетя, с видимым усилием оторвавшись от своего романа. «Тевтели в холодильнике? Посмотрим», – пожалая плечами. «В крайнем случае перекушу по дороге». Я могла бы этого не говорить, – Тетушка уже вновь погрузилась в мир злодейских страстей и яростных разборок в американской глубинке. Спускаясь по лестнице, я подумала, не стоит ли мне получить лицензию. В конце концов, переводами я уже не занимаюсь и абитуриентов в иностранных языках не натаскиваю. Это пройденный этап. Хотя в первые месяцы моего пребывания здесь я зарабатывала деньги именно таким образом. Но потом судьба круто повернулась, словно солдат по команде кругом и мне пришлось быстренько припомнить учебные навыки и показать, на что я способна. История давняя, но именно с тех пор я стала работать с кем-то вроде суперохраны. Молва о моих способностях быстро распространилась среди определенного контингента заинтересованных лиц, и время от времени, озабоченный своими проблемами человек, обращался ко мне с предложением немного подзаработать. Обычно я не отказывалась. Не отказалась и на этот раз, хотя звонивший не уточнил специфики предлагаемой мне работы. Я отправилась на набережную, чтобы обсудить с незнакомцем детали предстоящей акции и решить, стоит ли мне за нее браться, и если да, то за сколько. Между тем, во дворе уже вносили покойника. Обходя катафалк, я мельком осмотрела собравшуюся компанию друзей и близких сына-кассирша овощного магазина. Я, наконец, вспомнила эту толстую меланхоличную женщину в красных клипсах. Когда я однажды покупала в ее магазине картошку, то она, посчитав цену на калькуляторе, справилась со счетами, которые лежали у нее под рукой. Я давно замечала, что люди, приходящие проводить человека в последний путь, могут дать исчерпывающее представление о его личности. Окинув взглядом группу людей во дворе, я могла заключить, что среди знакомых покойного были не только его ровесники, но и несколько лиц более старшего возраста. Они, в свою очередь, различались довольно существенно, и по внешности, и по одежде. Тут были и застиранные майки с эмблемами спортивных клубов, и изысканные рубашки, которые в Москве можно найти только в дорогих магазинах, посещаемых в основном иностранцами. Особо привлек мое внимание сутулый парень лет 35-ти с глубоким порезом на правой щеке и явно бандитской внешностью. Время, однако, поджимало, и я не смогла долго обозревать это скопление людей. Поспешив на троллейбусную остановку, я впрыгнула в заднюю дверь гармошки, которая уже была готова к отправлению. Набережная встретила меня отнюдь непрохладным ветром и небрызгами волн. Река сонно колыхалась, вяло донося волны до парапета. От жары не было спасения здесь, у воды. Тридцать с лишним градусов выше нуля – это не лучшая температура для какой бы то ни было работы. Если честно, то хотелось одного – тень и прохлады. Желательно на необитаемом острове. Недельная поездка куда-нибудь на север Норвегии тоже была бы в кайф, но положение обязывало, и я должна была взвалить на себя новую работу. Пообещав себе, что в конце месяца устрою отпуск явочным порядком, я медленно направилась к месту предполагаемой встречи. Асфальт по ногами был утыкан ямочками адамских каблуков. Работающие на всю мощь фонтанчики, разбрызгивающие теплую воду по газону, не давали ощущения свежести. Итак, я намеревалась осмотреть местность перед встречей с неизвестным. Район этот я знала достаточно хорошо, но я знала его как житель города, обычный человек, который время от времени прогуливается по аллеям, сидит на скамеечках, поглощает прохладительные напитки в уличных кафе и задумчиво смотрит на Волгу. Теперь мне предстояло увидеть знакомые места по-новому, задействовав особое зрение. Для этого я включила в своем сознании особый рычажок, как нас учили в разведгруппе. «Так, отсюда хорошо простреливается шоссе», замечала я, двигаясь к памятнику, возле которого была назначена встреча. «Это двор, насколько я помню, проходной. Сюда же выходит дверь подсобки рыбного магазина. А дальше у нас...» Машина, стоявшая возле памятника бывшему председателю Союза советских писателей Федину, просигналила три раза. Это был условный знак, о котором мы договорились по телефону. «Однако...» Этот тип прискакал сюда за полчаса до назначенного времени. Выходит, либо он сущий бездельник, либо чересчур взволнован. И то, и другое с моими клиентами бывало, но они обычно запаздывали, они приходили заранее. Значит, клиент особенный. И случай у него наверняка тоже особенный. По крайней мере, он так думает. Что ж, раз сигналит, нужно идти. Я побрела к машине и, остановившись возле распахнутой дверцы, вопросительно посмотрела на водителя. И показался спортивного сложения лысоватый мужчина лет пятидесяти с небольшим. «Вы Охотникова?» – спросил он. «Давайте поговорим в машине, садитесь. Тут у меня кондиционер». «Ах, черт, я ошибся, это же не моя машина». Такое начало разговора мне не понравилось, но я решила выяснить, что же будет дальше. Обошла автомобиль, старая модель «Жигулей», и, дождавшись, пока мне откроют дверцу, села рядом с водителем. «Понимаете, я взял машину своего шофера». — оправдывался мужчина. — Мой личный автомобиль знают многие. Синий и как-никак такой в городе один. И мне бы очень не хотелось. Ну, вы понимаете. — Не хотелось рисковать? — Вот именно. — А, по-моему, вы очень рисковый человек, — отозвалась я. — Или, что, в общем, то же самое, очень нетерпеливый. — Почему вы так думаете? — удивился водитель. — Мне всегда казалось, что я... «Потому что вы окликнули какую-то охотникову, а когда женщина подошла к вашему автомобилю, сразу начали ей что-то объяснять, не дождавшись, пока она себя назовет. Разве это не риск?» Мужик побледнел. Он не знал, как реагировать на мои слова. «С одной стороны, я могла оказаться действительно не той женщиной, которой он ждал. С другой, с какой стати мне садиться к нему в машину?» и пускаться в логические рассуждения относительно свойств его характера. Чтобы прервать паузу, я достала из сумочки паспорт и продемонстрировала его своему собеседнику. Фото, конечно, не ахти, но узнать можно. Тот успокоился и, смахнув с албопот огромным шелковым носовым платком, соизволил улыбнуться. Впрочем, расслабляться этот человек явно не хотел или не умел и снова нахворившись спросил «А чего же вы мне мозги морочите?» «Это у вас что, привычка такая?» «Как мне вас величать?» спросила я, не собираясь удовлетворять его неуместное любопытство. «Да-да, вы правы», засуетился он. «Нам давно пора перейти к делу». Он полез в карман, тоже, наверное, за паспортом, но я его остановила. «Вы что, не можете сказать так? Мы же с вами не в ЗАГС идем, в конце концов». «Фургулин, Павел Филимонович», отрекомендовался будущий клиент. «Минеральная вода, свежесть, улыбки и фруктовые соки. Три года на рынке». «Очень приятно», — сказала я человеку, а также минеральной воде с фруктовыми соками. Очевидно, Павел Филимонович Кургулин настолько торжествлял себя со своим бизнесом, что считал нужным добавить к фамилию обязательную фразу о нем, хотя я об этом пока не спрашивала. Наверное, подобная форма знакомства уже вошла у него в привычку. «Итак?» — я вопросительно посмотрела на него. «У вас проблемы?» «У меня?» — удивленно переспросил Кургулин. «Да нет, в общем-то». «Тогда что я здесь делаю?» – улыбнулась я. «Отвезите меня домой, и спасибо за компанию». «Нет-нет, погодите». Кургулин снова достал платок и промокнул лысину. и «Я, собственно, волнуюсь не за себя, просто...» Ему трудно было говорить. Павел Филимонович явно был склонен к апоплексии, несмотря на довольно спортивное телосложение. «Просто...» «Дело уж больно щекотливое, в двух словах не расскажешь». «А вы не граничиваете себя», – предложила я. Это в американских книжках человек заходит к адвокату, а тот орет ему с порога. Минута моего времени стоит тысяча долларов. Время пошло. У нас пока такого не наблюдается. Вот и славно, пробормотал Кургулин. А то бы я с вами уже разорился. Но, тем не менее, время все равно деньги, улыбнулась я. Тут уж никуда не денешься, поэтому не будем затягивать вступительную часть. Хорошо, согласился со мной Павел Филимонович. Мне требуется помощь. Так все-таки вам? «Ой, да не перебивайте же вы меня!» — взмолился Кургулин. «Сейчас я сформулирую. Так о чем мы с вами говорили?» «О деньгах и о помощи?» М «Да, о деньгах», — спохватился Кургулин, полез в карман, достал оттуда толстенький бумажник и продемонстрировал мне его содержимое. Центральное отделение было набито пятисотинными бумажками, рядом с ними лежала стопка долларовых и несколько банкнот в тысячу дойчмаров. Отъехавшая в сторону молния скрывала еще одно отделение — в котором мирно покоились бок о бок пластиковые карточки виза и еврокар. Показав мне это хозяйство, в кургуле закрыл бумажник и вернул его на место. «Как видите, в средствах я не стеснен, то есть заплачу сколько скажете. В разумных, конечно, пределах. Я, впрочем, и так вижу, что вы человек ответственный и обязательный, так что в чем будет заключаться моя работа?» Спросил я очень четко и размеренно. «Время, объект, особое обстоятельство». «Ага». «Давайте тогда я изложу все по порядку. Объект — это сын. Не мой, конечно. Моего погибшего друга. Ему угрожают». М «Да». «Чем дальше, тем меньше мне нравился этот разговор. Дело в том, что Павел Филимонович Кургулин безостенчиво врал».